Глава первая На перекрестке Виктория на секунду остановилась, достала из кармана латунное обручальное колечко и надела на правую руку. Орос проделал то же самое со своим кольцом. Девушка задрала голову и нашла взглядом желтую вывеску «Сдается» в окне четвертого этажа. На подоконнике стояли две вазы с цветами, а на стекле красовалась большая наклейка. Надпись такого расстояния не разобрать. Здание старое, с выкрашенным в бежевый цвет фасадом и красивой мраморной аркой над входом. Организовать это было несложно, заметил Орос с заговорщической улыбкой. Они продолжали идти бок о бок по тротуарной плитке с мозаикой, не держась за руки. Швейцар позвонил в квартиру 407 по домофону и им разрешили подняться. Выйдя из лифта, парочка зашагала к двери квартиры по широкому коридору с красной ковровой дорожкой. Виктория позвонила в звонок, уже различая звуки внутри. По телевизору шла детская передача. Кто-то бежал по паркету, хлопнула дверца шкафа, а в замке повернулся ключ. Женщине, открывшей дверь, могло быть не больше сорока, но выглядела она как с поля боя. Волосы собраны в неряшливый пучок, на белой блузке нечто похожее на пятна от томатного соуса, лицо изможденное. Хорос пожал ей руку, а Виктория предусмотрительно сунула руки в карманы и только кивнула. Ничего личного, просто она по возможности избегала телесных контактов. Хозяйка впустила их и предложила чувствовать себя как дома. Этот момент нравился Виктории больше всего. Первая встреча с квартирой, ее запахами, красками, мебелью, обитателями. Целый шквал таких маленьких, но таких важных частичек информации. Гостиная была просторной и симпатичной комнатой. Круглый стол у двери, прислоненные к стене пустые рамы, открытые банки с краской, несколько абстрактных картин на стенах. Игрушечные наборы, разбросанные на полу. Черный диван, на котором, подогнув ноги, лежал маленький светловолосый мальчик лет шести и смотрел на планшете мультик «Ученая луна», если Виктория не ошиблась. Когда вошли гости, он даже не оторвался от экрана. Виктория подошла к желтой вывеске на окне и повнимательнее рассмотрела наклейку на стекле. Здесь живет счастливая семья. И держащиеся за руки четыре фигурки из палочек. Отец, мать, маленький мальчик и маленькая девочка. Эта женщина, наверное, художница, но понятно, что теперь она прежде всего мать. Достаточно взглянуть на мешки у нее под глазами, верный признак бессонных ночей. Видимо, она вышла замуж за мужчину, который оказался одновременно кормильцем и шовинистом. Он зарабатывал деньги, она воспитывала детей. Повернувшись к хозяйке, Виктория заметила, что та наблюдает в ответ. В воздухе повисла неловкость, легкое беспокойство из-за прихода посторонних. «Вы помолвлены?» Женщина старалась быть дружелюбной. «Да». А Рос продемонстрировал кольцо. «Поженимся через три месяца». «А мы живем здесь с тех пор, как сыграли свадьбу. Но мужа перевели в Хьюстон, так что все мы переезжаем туда». бенга подумала Виктория. «Послушная жёнышка, которая следует за успешным мужем по всему миру». «Мы были здесь очень счастливы», — продолжала хозяйка. «Нам так понравилась квартира, что мы решили не продавать её, а сдать милой и надёжной паре. «Это мы и есть», — Арос несколько натужно рассмеялся. Девушке очень хотелось узнать, что эта женщина думает о них. На самой Виктории были просторные штаны и удобные тёмно-синие худи. На коротких волосах, как всегда, красовался бант. Арос тоже выглядел необычно высокий, почти шесть футов и шесть дюймов ростом, 198 сантиметров, худой, с гривой распущенных чёрных волос ниже плеч. При ходьбе его длинные руки с большими кистями болтались вдоль туловища, словно у огромного грустного великана. Виктория не знала точно, сколько ему лет. Наверное, чуть за тридцать, хотя одевался он как подросток-бунтарь. Яркие шорты, футболки с отсылками к поп-культуре. Сейчас с постером криминального чтива. Но она видела еще заводной апельсин и во все тяжкие. Рук группы Куэн и Айрон Мэйден. Кроссовки и бейсболки козырьком назад, чтобы спрятать волосы. Наверняка эта женщина сочла их странной, необычной парочкой. Кстати, меня зовут Марсия. Рада знакомству. Филиппа, Бьянка представились по очереди Арос с Викторией. Марсия провела их по остальной части квартиры, попутно рассказывая о районе, домовладельце и достопримечательностях этой части Батафогу, где за последние несколько лет появилось немало отличных ресторанчиков. Батафогу, один из районов Рио-де-Жанейро, расположенный в юго-восточной части города и населенный преимущественно представителями высшего и среднего класса. В ванной комнате капало из душа. Марсия сердито повернула кран, перекрыв воду как следует. «Ох уж эти дети!» — вздохнула она. «Порой они сводят с ума». На мраморном туалетном столике громоздились флакончики с духами, лосьоны после бритья, расчески. Куски мыла, коробка с лаками для ногтей и высокий стакан с четырьмя зубными щетками и детской зубной пастой. Выходя, Виктория пропустила Марсию вперед, задержалась на секунду и потрогала щетки. Две поменьше, одна с Базом Лайтером, другая с Золушкой были еще влажными, ими недавно пользовались. бас Лайтер, главный герой франшизы «История игрушек». Виктория взяла зубную пасту, выдавила немного на палец и лизнула. Приятный клубничный вкус сразу взбодрил ее. Первая спальня по коридору была родительской. Через приоткрытые дверцы шкафа виднелись кучи одежды. В углу у изголовья неубранной кровати стояла гитара. Чувствовался слабый запах миндаля, правда, Виктория никак не могла понять откуда. Когда они направились во вторую спальню, мимо пробежала маленькая светловолосая девочка, что-то крикнуло брату и столкнулась с Орозом. «Вы хотите детей?» — спросила Марси. Молодые люди переглянулись. «Да», — ответил арос — «собираемся завести в следующем году. Здесь две спальни. Можете использовать одну как рабочий кабинет или поставить там телевизор». Хозяйка продолжала рассказывать о достоинствах квартиры и возможном использовании комнат. арос задавал вопросы как настоящий заинтересованный клиент. Он умел на удивление хорошо притворяться. Виктории это всегда давалось труднее. Она начинала краснеть, а ее губы дрожать. Рос вошел в ее жизнь очень необычно. Они познакомились два года назад в интернете, в чате игры «Симс». «Симс» в «За Симс» — видеоигра в жанре симулятора жизни. В то время Викторию уже лечил доктор Макс, и ее жизнь постепенно налаживалась. После нескольких месяцев онлайн-общения она согласилась встретиться с Орозом в закусочной. К такому решению ее подтолкнул врач, настаивающий на важности контактов с другими людьми. Ороз почти сразу стал для нее лучшим другом. Ей нравилось, как он смеялся, расправив плечи и вздернув торчащий вперед подбородок. Нравилась его увлеченность музыкальными группами и фильмами, о которых никто не слышал, а еще ей нравилось, как мало она знала о нем. Только то, что он жил один, в Копакабане, учился на медбрата, но работал с техникой, а его главные увлечения — настольные игры и электроника. Копакабана, пляж и одноименный городской район в Рио-де-Жанейро. Она не знала никого из его друзей, не знала, на что он живет, ей самой с трудом удавалось оплачивать счета плюс расходы на дом престарелых из зарплаты официантки и пенсии двоюродной бабушки. и даже понятия не имела, какое у него настоящее имя. Хорос однажды попытался сказать, но Виктория заткнула уши. Каждый раз, когда он начинал говорить о себе чуть больше, она старалась сменить тему, чтобы у него не было права расспрашивать о ее жизни. Виктория всегда наслаждалась теми воскресными часами, которые они проводили вместе. Первое время она не хотела приходить к нему, но в конце концов уступила. А Рос готовил фальшивый без встроганов, без мяса, только грибы и соус, включал наугад британский рок на полную громкость и направлял объектив своего телефона Грейка в окно, чтобы рассматривать улицу, площадь и здания напротив. Это была такая игра. Они разглядывали моющих окна горничных, играющего на саксофоне молодого человека, сидящую за компьютером женщину, собирающихся на пляж загорелых иностранцев и фантазировали, как живут все эти люди. Виктория не помнила, с чего началась игра и кто ее придумал, но в какой-то момент они решили более пристально понаблюдать за жизнью других. Арос устраивал осмотры сдаваемых в аренду квартир, причем только тех, где еще были жильцы. Виктория нравилась, ходя по комнатам, подмечать разные мелочи. Отрескавшуюся шкатулку для драгоценностей с балериной на крышке, пару набитых свитерами чемоданов на полу. шкаф со стеклянными дверцами, за которыми выстроились в ряд хрустальные бокалы, футляр для виолончели. Домысливые детали, собирая сведения по крупицам, девушка кропотливо складывала в голове воображаемую мозаику жизни семьи. Она постепенно понимала, что их беспокоит, чем они гордятся, какие у них достижения и планы. Было так странно наблюдать за чужими историями, повседневной рутиной, прерванной необходимостью показать людям дом, за частной жизнью выставленной на показ словно картины в сумбурном музее и спален, кухонь и ванных комнат. Виктория как будто надеялась заразиться нормальностью этих людей. В то воскресенье их визит продлился чуть больше получаса. Под конец Орос пообещал хозяйке связаться с ней, чего, разумеется, делать не собирался. Уже на улице они обменялись впечатлениями. Орозу тоже показалось, будто женщину переехал трактор, но ему и в голову не пришло обвинять в этом мужа, дело наверняка в детях и искусстве. Может, она рисует с утра пораньше? Как и всегда, ей приходилось заставлять Ороза говорить как можно больше в метро, чтобы не привлекать к себе его внимание. Она уже неплохо натренировалась, но для долгих прогулок ей пока что требовалась сосредоточенность. Когда они доехали до его станции, Арос предложил немного поболтать в ближайшем баре. Было еще светло, и Виктория согласилась. Они заказали картофельные чипсы, самые дешевые в меню. Арос раздумывал между коктейлем «Кайперинья» и пивом, в конце концов выбрав последнее. «Кайперинья» — бразильский коктейль из кашасы, разновидность рома, лайма, льда и тростникового сахара. А ты будешь, Вик? «Я не пью, ты же знаешь. Давай, совсем чуть-чуть, ради меня, чтобы расслабиться». Виктория терпеть не могла, когда он настаивал. Я сказала «нет». Арос пожал плечами и скрестил руки на груди, пока официант наполнял его стакан. Ей вдруг захотелось схватить официанта, отобрать бутылку и выпить одним махом, но пришлось держаться. Арос здесь ни при чем, он не знал о ее проблемах с алкоголем». Она выпрямилась, поправила бант в волосах и попыталась думать о чем-нибудь другом, чтобы отвлечься от соблазнительного журчания жидкости, льющейся в стакан. Вскоре появилась тарелка с чипсами. «Откуда взялось имя Бьянка?» — поинтересовался Орос. «Оттуда же, откуда и Филиппа. Мне стало любопытно, потому что мою мать звали Бьянкой. Виктория не хотелось развивать эту тему, и она лишь пожала плечами. Просто совпадение. Ага». Несколько секунд тарос задумчиво крутил стакан в руке. «Вика, ты собираешься когда-нибудь замуж?» «Разумеется, нет». Она сразу ощетинилась, ни за что. Это был сложный вопрос. Прийти в квартиру чужого человека, измученного двумя детьми, какими бы милыми они ни казались, недостаточно, чтобы захотеть жить так же. Она слишком хорошо знала, каково это сначала иметь семью, а потом раз — и никого. Знала, каково это лишиться всего в мгновение ока. У нее не было сил снова пройти через это. Наблюдая, как Арос подтягивает пиво, Виктория жевала чипсы, пытаясь унять слюнки. Она уже давно не притрагивалась к алкоголю, но все равно находилась на грани, как будто завязала только вчера. Ей никогда особо не нравилось пиво, но во время своих самых страшных запоев она напивалась дешевой водкой и кашасой. Воспоминания о приторном вкусе и головных болях на следующий день вызвало тошноту. Ей пора было идти. «Я пойду». «Домой?» Виктория кивнула. Она жила в маленькой квартирке с одной спальней в районе Лапа. Ей-то нравилось, но язык не поворачивался назвать это место своим домом. «Поедем вместе», — предложила Розда, допивая пиво. «Я собираюсь встретиться с друзьями неподалеку у цирка «Ваадор». Звучало это надуманно, но отвертеться никак не получалось. Ей нужно стать более гибкой, перестать делить свою жизнь на разные стороны, как постоянно советовал психиатр. Они вместе доехали на метро до станции Синеландия, обсуждая телешоу и на ходу сочиняя истории про других пассажиров. Прошли мимо кинотеатра «Адеон» арки «Лапа» и остановились перед толпой у концертного зала «Цирка Ваадор» рядом с киосками с едой и продавцами билетов. Арка Лапа, двухъярусные арки, часть Акведука Кориока в районе Лапа, в Рио-де-Жанейро. Спасибо за компанию. Виктория ждала просвет в потоке машин, чтобы перейти авеню Мэм-де-Са. Увидимся. А Роза городил ей дорогу, огромной, как стена. Секунду он молча разглядывал ее, потом оглянулся на людей, идущих к концертному залу, снова уставился на нее и печально произнес. «Господи, Вик, ты столько раз бывала у меня дома». «Неужели так и не пригласишь взглянуть на свое убежище?» Его фальшиво-беспомощный вид и жадный взгляд раздражали. Виктория сжала кулаки и мысленно сосчитала до двадцати, как научил доктор, и с силой вонзила обгрызенные ногти в ладони. «Не хочу». Арос сделал шаг вперед, взял ее за руку, их лица сблизились. «Вик, у нас особая связь. Что мне нужно сделать, чтобы ты поняла это? Пожалуйста, прекрати». Он быстро притянул ее к себе и поцеловал, застигнув врасплох. Поцелуй длился всего секунду, но все ее тело словно вскипело, особенно там, где его губы коснулись ее губ. Виктория отвернулась и невольно заметила два мальчишеских силуэта в капюшонах на другой стороне улицы, которые фигурно выводили на стене слово «отсоси». Ею овладел такой поток негативных эмоций, что череп пронзила внезапная боль, а губы затряслись. «Ты чудовище!» — выкрикнула она, оттолкнув его. Арос споткнулся и упал на тротуар рядом с нищим, дремавшим подаркой лапа. Виктория бросилась прочь, без оглядки. Летела на компанию пьяных парней, загоготавших из-за ее спешки, и чуть не попала под мчавшуюся машину возле автозаправки на улице Риачуэла. Она шла мимо расписанных граффити стен, Вверх, по плохо освещенным склонам, мимо перекрестков, отвратительно вонявших мочой. Мысли путались. Все это не сулило ничего хорошего. Нужно держать себя в руках, но после поступка Ороза это было невозможно. Виктория хотела позвонить доктору Максу, но быстро передумала. Сняла латунное обручальное колечко и швырнула его в канализационный люк. Добравшись до своей квартиры, Виктория, не раздеваясь, направилась в душ. Даже под горячими струйками она чувствовала себя взвинченной, схватила кусок мыла и, привалившись к стенке, энергично растерла кожу. И не в силах сдержаться, разрыдалась, согнувшись пополам под напором воды, пока пена стекала с тела и спиралью исчезала в канализации.